Преследование евреев Подобные доказательства, представленные трибуналу, устанавливают факт преследования евреев нацистским правительством. Это история бесчеловечности, осуществлявшаяся последовательно и систематически в самых широких масштабах. Олендорф, являвшийся начальником третьего управления Главного имперского управления безопасности с 1939 года по 1943 год и командовавший одной из НЗАЦ-групп во время войны с Советским Союзом, в своих показаниях описал методы, применявшиеся при истреблении евреев. Он заявил, что он использовал боевые отряды для расстрела жертв с тем, чтобы уменьшить сознание моральной ответственности у своих людей. И 90 тысяч мужчин, женщин и детей, которые были убиты этой группой в течение одного года, являлись в основном евреями. Подсудимый Франк произнес последние слова этой главы нацистской истории, когда он давал показания на суде. «Мы боролись против еврейства, мы боролись против него в течение ряда лет, Нам принадлежат некоторые изречения, и мой дневник может стать в связи с этим свидетелем против меня самого. Изречения, которые ужасны. Пройдут тысячелетия, но эта вина Германии все еще не будет смыта. Антисемитская политика была сформулирована в пункте 4 партийной программы, который гласил следующее. Только представитель расы может быть гражданином. а представителем расы может быть только тот, в ком течет германская кровь, независимо от его веры и исповедания. Следовательно, ни один еврей не может быть представителем расы. В других пунктах программы констатировалось, что с евреями нужно обращаться как с чуждым элементом, что им нельзя разрешать занимать государственные посты, что их нужно изгнать из империи, если невозможно прокормить все население государства, что им нужно отказать в дальнейшей иммиграции в Германию и что им нужно запретить и з д а н и е немецких газет. Нацистская партия проповедовала эти доктрины в продолжении всей своей истории. Штюрмеру и другим изданиям разрешалось пропагандировать ненависть к евреям, а в выступлениях и в публичных заявлениях нацистских вождей над евреями открыто насмехались и выражали презрение к ним. С захватом власти преследование евреев усилилось. Был опубликован ряд законов, дискриминирующих евреев, которые ограничивали круг должностей и профессий, разрешаемых е в р е я м Вводились всевозможные ограничения в их семейной жизни и в их гражданских правах. К осени 1938 года нацистская политика в отношении евреев достигла стадии, принявшей форму полного вытеснения евреев, Из жизни Германии Были организованы погромы Во время которых сжигали и уничтожали синагоги Еврейские предприятия подвергались разграблению А видные еврейские дельцы арестом На евреев был наложен коллективный штраф в 1 миллиард марок Был санкционирован захват еврейского имущества И передвижение евреев было ограничено определенными районами И определенными часами Гетто создавались в чрезвычайно широком масштабе, и по приказу полиции безопасности евреев заставляли носить желтую звезду на груди и на спине. Нацистское преследование евреев Германии до войны, хотя оно было жестоким и безжалостным, не идет, однако, ни в какое сравнение с политикой, проводимой во время войны в оккупированных территориях. Первоначально эта политика была схожа с той, которая осуществлялась и внутри Германии. Все евреи должны были проходить регистрацию, их заставляли жить в гетто, они должны были носить «желтую звезду» и их использовали для рабского труда. Летом 1941 года, однако, начали разрабатываться планы окончательного решения еврейского вопроса в Европе. Это окончательное решение означало уничтожение всех евреев, которые, согласно угрозам Гитлера, в начале 1939 года, должно было явиться одним из следствий разразившейся войны. Для проведения в жизни этой политики был организован специальный отдел Гестапо, который возглавлял Адольф Эйхман, начальник отдела 4Б. План уничтожения евреев был разработан вскоре после нападения на Советский Союз. Эйнзацгруппы полиции и безопасности и СД, созданные для того, чтобы сломить сопротивление населения и территории, лежащих в тылу германских армий на востоке, получили задание уничтожить евреев в этих областях. Эффективность деятельности и н з с г р у п п видна из того, что в феврале 1942 года Гейдрих был в состоянии доложить, что Эстония уже очищена от евреев и что в Риге число евреев снизилось с 29 500 до 2500 человек. Всего н з с г р у п п ы оперировавшие в прибалтийских странах, убили за три месяца свыше 135 тысяч евреев. Эти специальные отряды не действовали независимо от германских вооруженных сил. Имеются явные доказательства того, что руководители н з с г р у п п сотрудничали с армейскими командирами. В одном случае взаимоотношения между н з с г р у п п о й и военными властями описывались как очень близкие, почти дружеские. В другом случае, в успешный ход операции и н з а ц к о м а н д ы был приписан пониманию проводимых мероприятий военными властями. Части полиции безопасности и СД на оккупированных территориях Востока, находившиеся в ведении гражданской администрации, получили аналогичное задание. Обдуманный и систематический характер преследований евреев лучше всего иллюстрируется докладом бригадного генерала СС Штроппа, на которого было возложено руководство по уничтожению гетто в Варшаве, фактически проведенному в жизнь в 1943 году. Этот отчет был представлен трибуналу в качестве доказательства и был иллюстрирован фотографиями, и на его первой странице была сделана надпись «Еврейское гетто в Варшаве больше не существует». Штроп говорит в своем отчете, что в результате его мероприятия в Варшаве уничтожено 56 065 человек. К этому мы должны добавить тех, которые были убиты во время взрывов, при пожарах и т.д., а к а л е е количество которых учесть невозможно. Мрачные показания о массовых убийствах евреев были также представлены трибуналу путем демонстрации фильма, показывавшего общие могилы сотен жертв. последствия обнаруженных союзниками все эти зверства были присущи политики н а ч а т о й в 1941 году и нет ничего удивительного в том что согласно показаниям один или два немецких чиновника тщетно пытались протестовать против тех зверских методов которыми проводилось у м е р щ в л е н и е но методы к которым к прибегали никогда не были схожи один с другим резня в ровно и дубно о которой говорил немецкий инженер Граббе, представляла собой один метод. Систематическое истребление евреев в концентрационных лагерях явилось другой частью окончательного разрешения проблемы, выражавшейся в том, что за все оккупированные немцами Европы евреев сгоняли в концентрационные лагеря. и Их физическое состояние решало для них вопрос жизни или смерти. Всех трудоспособных людей использовали для рабского труда в концентрационных лагерях. Всех неспособных работать уничтожали в газовых камерах, после чего их трупы сжигали. Для этой цели были специально выделены некоторые концентрационные лагеря, например, т р е б р е н к а и Освенцим. По вопросу об Освенциме трибунал заслушал показания Гесса, являвшегося с 1 мая 1940 года, по 1 декабря 1943 года, комендантом лагеря. Он заявил, что только в одном лагере освенцам за этот период времени было истреблено 2 миллиона 500 тысяч человек, помимо того, что 500 тысяч погибли от б о л е з н е й и голода. Избиение, голод, истязание и убийство были всеобщим явлением. Заключенных подвергали жестоким экспериментам. В августе 1942 года в Дахау жертвы погружались в холодную воду и оставлялись там до того, пока температура их тел не понижалась до 28 градусов по Цельсию, после чего они немедленно умирали. Остальные эксперименты включали опыты по определению условий на больших высотах, когда жертвы помещались в камеры с пониженным давлением, опыты, целью которых служило определить –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 выискивавшие евреев для так называемого окончательного разрешения вопроса. В некоторые страны сателлиты, как Венгрия и Болгария, были направлены германские миссии, которые должны были организовывать в вышеупомянутых целях отправку евреев в лагеря уничтожения в Германию. Известно, что к концу 1944 года 400 тысяч евреев из Венгрии были умерщвлены в Освенциме, Имеется п о к а з а н и я об эвакуации 110 тысяч евреев из Румынии для ликвидации. Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение этой программы, подсчитал, что в результате проводившейся политики было убито 6 миллионов евреев, из которых 4 миллиона было убито в пунктах для истребления людей.